Глава шестая. Выходя из машины возле открытых ворот Токусимского поместья, я поймал себя на мысли, что воспринимаю это место как дом. И вернулся я сейчас не на перевалочную базу, а именно домой, где меня ждала целая толпа женщин и один мелкий пацан. А, ну и бранцы Сидзивару, но это все-таки другое. В целом мужиков у меня в семье явно не хватает. Впрочем, эти самые мужики есть, но растут — А сейчас меня вновь окружили одни женщины. После церемониальных приветствий, конечно. Сначала все было как положено, а потом как полагается. М да Еще и Брант в ногах путается. Ему тоже надо талику внимания уделить. «Все, дамы, все!» — поднял я руки. «Дайте до дома дойти». «Ну так пошли!» — воскликнула пузатая Мизуки. «Чего мы?» «А ну, цыц!» — не поднимая голоса, но очень веско произнесла Атарашики. «Раступились!» «Иди, Синзи, мы за тобой». Первым делом я сходил в душ. Не то, чтобы я был грязным, но хотелось. Уж больно долго я добирался до дома. Потом был час болтовни со всеми моими женщинами, где мне особо и не пришлось говорить. Потом ужин. Потом я немного вник в дела рода, в основном финансовые. Ну и напоследок я вновь отдал себя на растерзание дамам, которые на этот раз собрались в гостиной вместе с детьми. Сон тоже был, но уже под утро, так как... Ну, думаю, понятно почему. Я один, а их много. Делами по-настоящему я занялся только на следующий день. Естественно, сначала я наведался к Хирану, которую предупредил о своем приходе еще вчера. Правда, судя по ее нытью, которая лилось нескончаемым потоком из трубки мобильника, она не особо-то и покидала место допроса Лиса. Так и просидела все это время в магазинчике Мику. Мне даже интересно, как они там уживались, Две вредные лисицы, одна рожденная, другая нерожденная, да в одном здании на протяжении многих дней. Дверь в магазин мне открыла хозяйка, то есть младший партнер Хирану, Цуку Мику. Маленькая сухонькая старушка изобразила крайнюю степень радости, стоило только увидеть меня. — Аматеру Само, великий господин, как же я рада вас видеть! Хоть кого-то видеть помимо этой девятихвостой великой госпожи, да! Прошу, проходите, не стойте на пороге. — А как же покупатели? — спросил я, заходя в дом. — Так это госпожа магазин закрыла, — ответила пропустившая меня вперед Мику. — Это недостойные плачет в своей коморке от понесенных убытков. Миллионы, господин, я теряю миллионы. Может, вы как-нибудь повлияете на нее? — Посмотрим, — произнес я, улыбнувшись, чего идущая у меня за спиной Мику не видела. — Но сама знаешь, Херану та еще... Лисица. «О, как верно вы отметили, господин», — произнесла она. «Именно что? Та еще!» «Это ничтожное цукумогами не посмела бы сказать такое, но вы, несомненно, правы!» Хирану нашлась у себя в комнате, обставленной в японском стиле. Лисица валялась на горе подушек, демонстрируя все девять пушистых хвостов и поникшие уши. Занималась она тем, что курила длинную тонкую трубку. Если честно, я удивился, никогда не видел, чтобы она курила табак. И все это было так картинно. Красивая молодая Кицуна отдыхает после тяжелой работы. Чую, она сейчас опять начнет нудеть о том, как ей тяжко. «Синзи!» — бросила она на меня взгляд. Я так устала. Этот проклятый лис выпил из меня все силы. И началось. Сев на пол напротив нее, я полчаса слушал и поддакивал Благо, времени у меня сегодня полно. Но, честно, кому вообще нравится слушать чье-либо нытье? Хотя, если честно, Херану даже ныло красиво и не напряжно. При этом, по факту, она еще и доклад делала, то есть не просто жаловалась, а рассказывала, что тут у них происходило и с чем связаны трудности. Например, как выяснилось, печать не подавляет разум пленника в ноль. лишь по-прежнему остается в сознании, что позволяет ему сопротивляться. Не в том плане, что он врет или юлит, он просто не договаривает. Отвечает максимально односложно, насколько позволяет вопрос, из-за чего Хирану приходится задавать кучу уточняющих вопросов и обдумывать услышанное. Наша с ней проблема в том, что мы не знаем, что именно спрашивать. Нет, не так. У нас есть ряд вопросов, которые помогут нам в войне с Древним. Например, где он сейчас и по чьей личиной прячется, с кем сотрудничает, какие у него силы и так далее. Например, Хирану уточнила, какие у Древнего остались сильные слуги – на что получила список из двадцати имен, из которых слышала она только о Саньгуи, древнем Кирине. После этого ей потребовалось три часа, чтобы разобраться, кто есть кто, и понять, что лис просто распыляет ее внимание, так как из действительно сильных слуг у древнего остался только Кирин. На вопрос, что он сейчас делает, был получен ответ «не знаю». А где он? На острове. На каком острове? На маленьком. Где этот остров? В море? И так далее. Этот древний уродец даже в своем подавленном состоянии умудряется выбесить. Потянулась она на подушках. Но «Ну, так ты выяснила, где этот остров находится, спросил я. Естественно, фыркнула она. Я знаешь ли не дурочка и умею подобрать правильный вопрос. Да и время у нас не ограничено. И где этот остров? Полюбопытствовал я. Так-то плевать мне именно что любопытно было. В Тиренском море ответила она. «Это где?» — не понял я. «Само название я слышал, но где это море находится, не в курсе». «Это в Италии», — посмотрела она на меня, повернув голову на подушке. «Маленький островок в Теренском море, принадлежащий роду Юлиев». «Ага, все-таки Юлией», Юлии покивал я. «Оно как бы и так понятно, но знать точно все-таки лучше». «Именно», — произнесла она. Наш общий враг сейчас прячется под личиной Юлия Ренато, молодого гения из малочисленной ветви рода. Ренато. А это не тот парень, что приезжал на турнир до Кисюро? От, блин, так мы с ним еще тогда встречались. «А знаешь, что самое интересное в отношении к древнего и Юлиев?» — спросила она, вновь перевернувшись на бок. «Нет, не знаю», — вздохнул я. Не люблю такие вот риторические вопросы. Интересно то, что древний не сотрудничает с Юлиями, а управляет ими, ответила Херано, ухмыляясь. Черт! Это вносит сумбур в мои планы. Теперь я вообще не представляю, как Юлии отреагируют на убийство древнего. Союзники это одно, а слуги совсем другое. В этом мире слуги идут до конца ради отмщения за хозяина. «Уточни этот момент», — произнес я хмуро. «Мы должны знать, что будут делать Юлией после смерти древнего». «Сделаю», — произнесла она устало. «Ладно», — пожевал я губами. «Что там с островом? Какого демона этот Кирин сидит там?» «А, точно!» — слегка расширила глаза Хирану. «Какая же она все-таки красотуля!» «Вот так меня этот гаденыш избивает с толку». Уводит разговор куда-то в сторону. В общем, Кирин поддерживает в рабочем состоянии древнюю магическую печать. «И если бы ты только знал, сколько сил я убила, чтобы узнать только это, и сколько нервов потратила в дальнейшем, — покачала она головой, прикрыв глаза. Ох, опять жалобы выслушивать. И что узнала, решил я попробовать проскочить этап снытьем». Впрочем, похоже, Хирану успокоилась, так как совершенно спокойно ответила на мой вопрос. «Как выяснилось, на том острове находится телепортационная печать», — произнесла Хирану. «И ведет она в ангар с космическими кораблями». «Стоп!» — поднял я руку. «У древнего есть космические корабли? Офигеть! И что это за корабли?» «В смысле?» — не поняла она. «Ну, корабли, способны летать меж звезд». «Это-то понятно», — отмахнулся я. «Откуда они?» «А ты думаешь, древние сюда сами по себе прилетели?» «Взлетели ее брови?» «То есть это корабли древних?» «Ну, естественно», — ответила она недоумевающе. «Тогда почему в ангар к ним ведет магическая печать?» Вновь задал я вопрос. «А...» — раскрыла она рот, но так ничего и не сказала. «Я уточню». «Ты прав, странно это». «Хорошо», — кивнул я задумчиво. «Получается, древний в любой момент может свалить с этой планеты, но почему-то не делает этого». «Почему?» — посмотрел я на Херану. «На что лисица пожала плечом?» «Я не спрашивала», — ответила она. «Но, по-моему, это и так понятно. Ему просто некуда лететь. Будь иначе, и древние гораздо раньше свалили бы с планеты». «Логично», — вновь задумался я. М, -м, м демоны, столько вопросов!» «Про пульт от спутника уточняла?» «Да», — ответила она, — «это действительно тот пульт». «Но хоть с этим полная определенность, а то было бы неприятно узнать, что это просто планшетик с видосиками из сети древних». «Что ж, резюмируем», — произнес я, глядя в пол. «Кто древний, мы знаем, где живет тоже. Ты ведь выяснила адрес?» — посмотрел я на нее. «Конечно», — кивнула она. «Где живет, знаем», — повторил я. «Планшет — это действительно пульт. У древнего есть космические корабли, и в принципе он может слинять с земли». «Только некуда», — подтвердила Хирану. «Ты не права», — качнул я головой, поджав губы. «Если бы не было, он не стал бы держать возле печати мощного Йокая». «Кстати, зачем он там? Охранник?» «Хм...» — нахмурилась она. «Не знаю, но уточню». «А теперь главный вопрос, какого фига он до меня докопался?» «Чтобы вернуть пульт», — произнесла она осторожно. «Зачем он ему?» — задал я вопрос. «Чтобы стрелять». «Ага», — поняла она. «По кому стрелять, зачем, когда?» «Я узнаю». «Это важно», — произнес я. «Просто технически ему боевой спутник не нужен. Он и без него свои дела решает». Вряд ли существо, которое столетиями работает из тени, делает это только потому, что у него нет большой палки. «Может, это просто гарантия?» — спросила она. «Просто чтобы быть уверенным в своих силах». «Тогда другой вопрос», — усмехнулся я. «Стоит ли такая гарантия войны с Ведьмаком?» «Я чем больше узнаю про своих предшественников, тем больше убеждаюсь, что с такими, как я, не хотят связываться». «Так и есть», — вздохнула Хирану. «Ты прав». Гарантии такого плана не стоит войны с Ведьмаком. Тут явно что-то серьезнее. «Далее», — произнес я, после чего сделал небольшую паузу. «Узнай все, что можно по защите жилища древнего». «Само собой», — кивнул Ахирану. «Я просто не дошла до этого вопроса». «Узнай все по клану Лиса», — продолжил я. «Зачем?» «Ладно, узнаю», — произнесла она слегка раздраженно. «Но, как по мне, это лишняя работа». «Нам в любом случае надо вытащить из него вообще все», — улыбнулся я краешком губ. «Просто этот вопрос среди первых. Мне бы не хотелось столкнуться с такими, как этот Цинцин. -цин. «Таких больше нет», — покачала она головой. «Пусть не таких, но похожих», — поправился я. «Ладно, ладно, узнаю», — отмахнулась она. «А еще...» — начал было я, но не договорил. «Ладно, неважно пока. Когда узнаешь ответы на озвученные вопросы, углубляйся в них». Я хочу знать о древнем все, вплоть до его распорядка дня. «Вытягивать из него такие мелочи?» — проворчала она. «А как нам, по-твоему, атаковать древнего?» — вскинул я брови. «Хочешь в наглую к нему заявиться, ничего о нем не зная?» «Да понятно это», — продолжала она ворчать. «Просто... Да ты бы сам с этим подлюкой пообщался, тогда бы понял меня». «Как-нибудь пообщаюсь», — вздохнул я. «Позже. Сейчас времени нет». Синзи. «Я так устала!» — произнесла она жалобно. Я даже удивился от столь резкой смены темы. «Да мы все устали!» — произнес я осторожно. «Отдохни, время есть!» «Я ж не предлагаю тебе сутки напролет его допрашивать!» «Одно и неинтересно!» — свернулась она на своих подушках в позу эмбриона. «Мику с собой возьми!» — ответил я раздраженно. «Ну ты и дебил!» — вздохнула Хирано, после чего резко поднялась на ноги. «Если у тебя больше нет вопросов, то вали уже отсюда. Мне работать надо». «Да-да, ухожу», — поднялся я вслед за ней на ноги. «Я не то чтобы дебил, просто мне и правда не хочется тратить время на развлечения с Хирана. Ну, то есть я бы с ней, конечно, развлекся, но точно не так, как она хочет». Ресторан, точнее, как и сказал Мацусита, «ресторанчик» у дороги, Выглядел не очень приглядно. Небольшое здание на северо-западе Токусимы было действительно старым, и, судя по всему, о нем не сильно заботились. Оглянувшись, я хмыкнул. И правда, у дороги. Парковаться прямо у ресторана я не стал, не хотелось привлекать внимание. Собственно, я и приехал сюда на неприметной «Тойоте». Сопровождал меня только Сейджун, который остался в машине. А вот внутри было на удивление приятно. Светло, чисто, опрятно — красных полутонах. Небольшой общий зал был заполнен столами, за которыми в данный момент сидело всего двое посетителей, а у стены находился бар, за стойкой которого стоял японец примерно 35 лет. Прилизанный, с еле заметными усами, в голубой рубашке и синей безрукавке. Бабочка в цвет одежды дополняла образ. Ну, прям классический бармен. «Здравствуйте», — произнес я, подойдя к нему. «Меня Аматеру Синзи зовут». Могу я поговорить с кем-то из крыс, что с той стороны?» Протирающий стакан бармен замер, поднял на меня взгляд, слегка поклонился. «Хана Сухито, аматеру Чем могу помочь?» — произнес он мягко. Имя у него забавное, что-то вроде «Тот, кто говорит». Видимо, он переговорщик клана. «У меня к вам несколько вопросов», — произнес я, присев на барный стул. И, кивнув себе за плечо, добавил, «Нам не помешают?» Смотря что за вопросы о матеру продолжил он протирать стакан. «А Минамото?» — ответил я. — И работе. «Крысы не принимают заказы», — произнес он безразлично. «А Минамото...» — «Спрашивайте?» — поднял он на меня взгляд. «Но не факт, что я отвечу». «Почему вы им не помогли?» — спросил я. «Почему не служите тем женщинам, в чьих жилах течет кровь Минамота? Что у вас с ними произошло 400 лет назад?» «Судя по тому, что я узнал у Мацуситы, примерно четыре сотни лет назад они и разошлись с Минамото, переехав в Токусиму». «Слишком личные вопросы, Аматеру-сан», — покачал он головой. «На них вы ответы вряд ли получите». «Я ведьмак, вы в курсе?» — задал я риторический вопрос. «Сомневаюсь, что он не знает, кто я». «Конечно, Аматеру-сан», — кивнул он, — продолжая протирать стакан, на котором, как могло бы показаться, все его внимание и сосредоточено. «У нас, ведьмаков, с Бахиром довольно сложные отношения, произнес я. «Об этом вы тоже должны знать». «Насколько я знаю, ведьмаки могут использовать Бахир, но ограничено». И после небольшой паузы, когда я уже хотел ответить, Ханасу дополнил свою мысль, причем довольно ехидно. «Если, конечно, это не слабенький ведьмак». Вообще-то меня таким сложно пронять, но все, что я знаю о нерожденных и йокаях в целом, говорит о том, что они преклоняются перед силой. Классическая дипломатия, да и просто ирония в их случае не работает. Чтобы меня восприняли всерьез, мне необходимо показать, кто здесь кто. Продумывая предстоящий разговор, я предполагал, что до этого дойдет. Так что он сам напросился. Резко встав на ноги, Запустил воздушную волну за спину, туда, где сидели двое посетителей. Что-то мне подсказывает, что они связаны с барменом. Оказавшись на ногах, подался вперед, хватая Ханасу за шею, после чего потянул на себя, заставляя его перегнуться через барную стойку. Ну и напоследок пустил по руке молнию. Научился я этому относительно недавно и использовал одновременно с ударами, но ведь можно и так, просто подрумянить шею особо наглого Йокая. Благо, доспех духа они не используют. Стоит еще отметить, что сделал я все это не очень быстро, для себя не очень. Но Ханасу все равно не успел отпрыгнуть, пусть и среагировал, судя по началу движения, после моей воздушной волны. Ну и в качестве вишенки на торте выпустил Яки и заговорил, используя голос. — Думаешь, раз я не древний герой, ты можешь расслабиться? — произнес я негромко столь слабому существу как ты непозволительно упоминать чью либо силу и уж тем более расслабляться в присутствии других или ты имеешь другое мнение нет господин прохрипел он вы абсолютно правы подержав его еще три секунды молча отпустил наблюдая за тем как юкай пытается прийти в себя Медленно выпрямившись, он потянул руку к обожженному горлу, но так и не коснулся его, бросив на меня настороженный взгляд. Обернувшись, я осмотрел разгромленный зал, разбитые окна, перевернутые столы и стулья, два прозрачных силуэта у дальней стены. «Эти типы явно думают, что я их не вижу, и дабы показать, кто здесь папка, я специально задержал на них взгляд». Подтянув телекинезом ближайший стул, поставил его возле барной стойки, после чего уселся, продолжив наблюдать за Ханасу. «Вежливость и слабость — это две разные вещи», — произнес я. «Различай, иначе говорить за тебя будет кто-то более умный». «Я понял, господин», — произнес он хрипло и, низко поклонившись, почти стукнувшись лбом о барную стойку, добавил. «Еще раз прошу прощения». Я был не прав, аматеру-сама. Продолжим, произнёс я. Разогнувшись и встав чуть ли не по стойке смирно, ханасу изобразил вежливое внимание. Так вот, с Бахиром у меня сложные отношения. Если бы не это, я бы смог продемонстрировать тебе камонтоку Минамото. Забавно. Он и так-то не двигался, но после моих слов, как мне показалось, и вовсе замер. — Камонтоку, — начал он осторожно, — не показатель рода Аматеру-сама. — А вот весь остальной мир с тобой не согласится, — усмехнулся я. — Люди Аматеру-сама не согласятся, — заметил он все так же осторожно. Йокаи же смотрят на ситуацию иначе. — Прошу прощения за наглость, но передо мной сидит наглядное подтверждение нашей точки зрения. — Вы чистокровный во всех смыслах Аматеру. «Имеете Камонтоку Минамото, при этом не имеете и не имели никакого отношения к данному роду». «Да», — вздохнул я, — «есть такое». «На самом деле тут я с тобой согласен, комонтоку не показатель, но...» Сделал я паузу. «Разве мой комонтоку оба моих Камонтоку не дают мне право услышать ответы на заданные вопросы?» Прежде чем ответить, Ханасу глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «Дают Аматеру сама», — произнес он. «Что ж», — чуть улыбнулся я, — «внимательно тебя слушаю». «Мой клан...» — замолчал он, поджав губы. «Мой клан заключил с родом Минамото договор. Не контракт служения, а именно договор, который не предполагает наше рабство. И в этом договоре есть пункты, которые дают нам право не выполнять приказы Минамото или вовсе этот договор разорвать». В нашем случае разрыв договора невозможен. Минамото не сделали ничего, что позволило бы нам окончательно разорвать с ними отношения. Тем не менее, мы обязались служить свободному роду, а не рабам древнего. Возможно, вы не в курсе, но примерно 400 лет назад Минамото попали под влияние последнего древнего, что приемлемо, поморщился он. Но еще лет через 10 это было уже не просто влияние. Минамото просто не могли его ослушаться и когда они по его приказу начали войну с Аматеру, конфликт, который нес только проблемы и никаких бонусов, мы решили, что с нас хватит. «По-моему, у нас не было серьезной войны с Минамото», произнес я, прокручивая в голове известную мне информацию. «Это была очень короткая война», — вздохнул Ханасу. «Все закончилось за две недели. Впрочем, это была даже не война, а избиение». Мой клан тогда потерял половину своей численности. В ваших хрониках те события, скорее всего, описаны как конфликт, ну или стычка. «Стычка из-за шахты Вехиме, да», — вспомнил я. «Было такое». «Из-за практически истощившейся шахты», — уточнил он. «В общем, мы решили, что это больше не тот род, которому мы должны служить. Правда, как я и говорил, окончательно разорвать отношения мы тоже не могли». Вот и ушли в тень. «Получается, древний до самого конца контролировал Минамото?» — спросил я. «Да», — подтвердил Ханасу. «Позже контроль был не настолько явным, но все еще полным. Мы проверяли, каждые пятьдесят лет проверяли». «Тогда почему он допустил его уничтожение?» — задал я еще один вопрос. «Мы не знаем», — качнул он головой. «Возможно, просто не смог помочь». В Японии у древнего не так много власти. Йокай столетиями мешали ему укрепиться здесь окончательно, и наш клан в том числе. — То есть дайте-ка я уточню, — произнес я с улыбкой. — Вы столетиями пакостили древнему, при этом прячась на землях Аматеру, которые, если что, 9 из десяти вступились бы за вас. А если бы не смогли помочь сами, позвали бы на помощь братский род. — Забавно, — покачал я головой. Ничего не знающие об этом Аматеру наверняка жутко бесили древнего. Мы ж прям как занозы у него в заднице были, которую еще и тронуть нельзя. Правда, тут я вспомнил про Азуну, и улыбка с моего лица пропала. Ну или можно. «Юкаи и Токусимы всегда помогали вашему роду из тени», — произнес он, пожав плечами. «Проводили защитные ритуалы, закапывали ограждающие зло амулеты под порог ваших домов, Правдами и неправдами передавали вам защитные амулеты. Даже мы, крысы, добывали информацию и сливали ее местному совету. Это я, получается... Да нет, к черту, никаких долгов. Все ради своего благополучия, заметил я. Естественно, кивнул он спокойно. Мы не хотели терять спокойную гавань, что уж говорить о других. Впрочем, есть здесь и те, кто помогает вам просто так. Просто потому, что вы Аматеру». «О, и кто это?» — даже удивился я. «Стражи», — ответил он коротко, — «ныне полиция. Вступая в ряды городской стражи, юкаи клянутся хранить закон, порядок и покой города. И все это для них неразрывно связано с Аматеру. Пусть они и состоят из представителей разных семейств, но их уже давно можно выделить в отдельный клан. Причем, — пожевал он задумчиво губами, — думаю, не ошибусь, если скажу, что мои слова относятся не только к четвертому отделу, где служат Йокаи, но и ко всей полиции Такусимы. Род Осикаго будет стоять за Аматеру до конца, против кого угодно. Но как тут не вспомнить про Миюуми, вышедшего из рода, чтобы помочь мне в Малайзии? и отдельные роты наемников, состоящие исключительно из местной полиции. — Ясненько, не знал, — произнес я, постучав пальцем по барной стойке. — Хорошо, хорошо, я понял. Давай вернемся к нашему вопросу. Я не Миномото, с этим мы определились. Но у меня есть сестра. Ханасу замер. Опять. Сомневаюсь, что он не знал про Рейку, но определенно забыл о ней. Его можно понять. Встряхнул я бармена основательно. Но она, — начал он, — она моя родная сестра, — произнес я. Только в отличие от меня ее не принимали в рот. Сакурай Рейка — чистокровная миномота. Но, как мы уже выяснили, Камонтоку не всегда, — начал он, но был прерван мной. И Камонтоку, и кровь. У нее все от миномота, — произнес я. Если вам этого мало, то я уже и не знаю, что вам нужно. Тогда можно взять любого простолюдина, воспитать его как аристократа, назвать Минамото и... Все?» «Нет, конечно, нет», — пробормотал он. «Просто ваша сестра сейчас, как весь род Минамото в прошлом, находится в подчинении. Мы же обязались служить свободному роду». «Вы как-то слишком уж вольно интерпретируете свой договор», — усмехнулся я. Пусть я и не знаю деталей, но что вы вообще хотите от восьмилетней девочки? Чтобы она была самостоятельна и независима? Серьезно? Вы вообще понимаете, что так не должно быть? Таким детям впору посочувствовать. Я ее кровный брат, и я не ней забочусь. Естественно, в силу возраста она зависима от меня. По-вашему, это повод плюнуть на договор? Тогда не честнее ли будет вообще от него отказаться? Для вас, Юкаев, данное слово ничего не значит? «Вас что, реально только магический контракт удержать от предательства может?» «Это не так!» — произнес он зло, но тут же попытался взять себя в руки и уже более спокойно добавил. «Прошу прощения за эту вспышку. Мы знаем, что такое гордость и честь. Получше многих знаем. Однако какой нам смысл служить ребенку, если договор... Смысл прервал я его? Вы думаете, что в чести есть смысл?» Какой смысл слугам идти на смерть ради чужого дяди, даже не родственника? Какой смысл оставаться на ногах, зная, что тебя убьют, если ты не встанешь на колени? Какой смысл защищать чужого ребенка, рискуя жизнью, когда тебя свои дома ждут? Какой смысл до конца оставаться на той стороне, которая почти проиграла? Честь как таковая не имеет смысла, она дает его нам. Честь в нашей душе, а не на страницах договора. Честь делает нас разумными существами. Честь дает нам право на гордость. Если вы постоянно ссылаетесь на договор, который еще и крутите, как хотите, то у вас нет ни чести, ни гордости, ни смысла. Ничего!» Неожиданно раздался голос со стороны тех парней, что стояли у стены под невидимостью. «Миномоты мертвы!» — услышал я голос одного из них. «Мы не можем служить тому, чего нет. Кровь и комонтоку — лишь формальность». Вот тут, признаться, я вспылил. Достали меня эти нелепые отговорки о смерти. «Смерть!» — вскочил я со стула. «И это мне говорит Юрей! Вы жалкие слабаки! Ничтожество! Мой пес плевал на смерть! Он нашел меня, даже сдохнув! Смерть не сняла с меня старой клятвы. Она забрала у меня все! Думаете, меня это остановило? Все заплатят за все!» «Будь то боги или существа сильнее богов, я приду за их жизнями, и они пожалеют о том, что...» Остановил я сам себя. А Матерус Сама очень неуверенно произнес Ханасу. «Черт, дерьмище, Надеюсь, они ничего не поняли, но ведь уроды. задели деле таки за живое. «Смерть тоже мне!» произнес я слегка смущенно, чего старался не показывать. «Срать на нее! У меня кошак вообще помер, не умирая. Не знаю, как это возможно, но факт есть факт. Заканчивайте уже с вашими отговорками и принимайте решение. Если договор все еще существует, жду вас сегодня в восемь вечера. Если его нет, ну так и скажите прямо, что его нет. Хотя бы для себя». Только уже в машине, окончательно успокоившись и начав думать логично, понял одну вещь. Я не только ляпнул лишнего, я еще и разговор не завершил. Оборвал на самом важном. Не дожал их. Вот уж дерьмище. ведь чуть-чуть оставалось, они почти сломались и согласились служить Рейке. Да, бывают и у меня эпические фейлы. Даже не представляю, что дальше будет. Вполне возможно, они придут в восемь, но лишь для того, чтобы сообщить о моей правоте. Типа, да, вы правы, договора больше нет. Я бы так и поступил. Ну или вообще для них идеальный вариант — прийти и попросить Рейку расторгнуть договор. А так как сестра у меня дитё малое, это будет фактически просьба ко мне. И вот как раз у меня-то и нет ни одного повода им отказать, в том числе и морального. Ибо наговорил я им всякое». Ну, то есть у меня, как у Максима Рудова, поводов полно, а вот у Аматеру Синзи их нет. Впрочем, самый реалистичный вариант событий это то, что они и вовсе не придут. Остается надеяться, что Мацусита найдет кого-нибудь, в ином случае придется привлекать к делу сурея. Сидеть и нервно ждать, придет ли кто-то от крыс, я, естественно, не собирался. Собственно, к обозначенным мною восьми часам вечера я уже смирился с возможным пролетом мимо отличной возможности заиметь целый клан Юкаев в Шинобе. Надежда еще была, ее в принципе сложно убить, но если не срастется, то я не буду сильно печалиться. В конце концов, у меня всегда остается моя палочка-выручалочка по имени Соррей. С его непонятным способом перемещения по каким-то там призрачным путям мой Шиноби и в одиночку прекрасно справится с заданием. Так что о задании как таковом я не сильно переживаю. А вот то, что я упустил возможность заиметь себе новых юкаев, пусть и временно, пока Рейка не выйдет замуж, довольно обидно. Причем по своей же дурости и эмоциональности упустил. Эх, хотя нет, еще не все потеряно. Ответа я еще не получил. В общем, в восемь вечера я находился на полигоне поместье, что на вершине холма. Вместе со мной там тренировалась и Фудзикава Асами, служанка инугами Норику. Сама Норику там тоже была, как и Мизуки, просто наблюдающая за другими, как и Казуки, как и маме Стейджу, которые приехали к нам на выходные. Рейка тоже была. Вообще-то идти сюда она не хотела, но когда старший брат настаивает, выбора особо и нет. Ровно в восемь я с Норико и Мизуки наблюдал за тренировкой инугами. Тренировалась она в человеческом облике, так что маме Остейджу даже не догадывались, кто находится рядом с ними. Конкретно сейчас она стояла напротив нескольких деревянных поленьев и напряженно сверлила их взглядом. Миг и деревяшки превращаются в мелко нарезанную стружку, после чего вспыхивают облаком огня, на что Норику начинает радостно хлопать в ладоши. «У тебя получилось, а сами, крикнула она. молочина! «Мне кажется, или она послабее раньше была?» — спросил я у Норику. «Ага!» — заявила она все так же радостно. «Теперь Асами наравне с учителями!» А когда я ее встретил, она была на уровне ветерана. Нехилая прибавка в силе за такой короткий срок. Видимо, она уже была на пороге нового ранга. Асами же, согнувшись и уперев руки в колени, смотрела на дело рук своих, ну или магии. Вдруг, резко повернув голову, она пристально посмотрела куда-то нам за спины. Разогнулась, подошла ко мне и тихо произнесла. «У ворот какой-то Йокай стоит, аматеру Русама. Он сейчас волну маны запустил, вроде как обозначает свое присутствие». «Понял», — поднялся я с лавочки. «Это ко мне. Можешь продолжать тренировки, я сам с ним разберусь». «Как скажете, Аматеру Сама, кивнула она. «Рейка!» — окликнул я скучающую девочку, наблюдающую за тренировками парней. И когда она посмотрела в мою сторону, махнул ей рукой, после чего направился к лестнице, ведущей вниз холма на задний двор особняка. Уже внизу подозвал к себе одного из охранников и приказал пустить во двор ожидающего у ворот человека. Так что, когда мы подошли к центральному входу в особняк, возле него уже стоял Ханасу, одетый в темно-синее кимоно. Правда, узнал я его не сразу, уж больно скрюченный он был, весь какой-то перекошенный. Что у них там произошло после моего ухода? Чем дольше я смотрел настоящего напротив мужчину, тем явственнее чувствовал опасение, готовность ударить чужака, ожидание. Что за нафиг? Бросив взгляд на настоящую по правую руку от меня Рейку, увидел лишь любопытство, которое она и не пыталась скрыть. Подняв руку, Девочка подергала меня за рукав. «Этот дядя чем-то болен?» — спросила она, не отпуская рукав моего домашнего кимоно. «Нет, не болен», — улыбнулся я. «Просто у него тяжелые деньки выдались». И словно ответ на мои слова, почувствовал исходящее откуда-то вопросительное чувство, типа, может, прижать его посильнее. И вот тут-то до меня дошло. «Это гость», — произнес я. «Не дави так сильно!» «Что?» — удивилась Рейка. «Это я не тебе», — ответил я сестре. И ведь получилось. Поместье, а это явно было оно, отреагировало на мои слова. Чувство напряженности и желание ударить по чужаку немного ослабло, а сам Ханасу наконец-то смог выпрямиться. Поведя плечами и размяв мышцы лица, Йокай посмотрел на нас уже вполне осмысленно. Аматеру-сама? Сделал он поклон, разогнулся и сделал еще один. Минамото-сама? Покосившись на сестру, стал свидетелем прелюбопытнейшего выражения лица, вопрошающего, что тут происходит. Такое не может не вызвать улыбку. Вновь, посмотрев на Ханасу, произнес. «Похоже, вы приняли какое-то решение». Озвучь его. Прикрыв на секунду глаза, мужчина начал опускаться на землю. Пара секунд, и вот перед нами йокай в позе дугэдза, самым уважительным, я бы даже сказал, присмыкающемся поклоне в японской традиции. Руки вытянуты вперед и лежат на земле, голова почти касается земли. «Минамото Сама», — произнес он, — «я, говорящий от лица клана крыс, что с той стороны...» Прошу освободить нас от договора служения. А только и произнесла Рейка, после чего вновь посмотрела на меня с вопросом на лице. Мне оставалось лишь вздохнуть на это все. Увы, не прокатило. Склонившись к уху сестры, прошептал нужные слова. Я, последняя из Миномота, разрываю договор служения с кланом крыс, что с той стороны, по обоюдному согласию. Отныне вы свободны. «Мы благодарим вас, Сакурай-Сама», — произнес он, так и не шелохнувшись. И только после этого поднялся на ноги. «Это все?» — спросил я, надеясь на продолжение. «Да, Аматеру — ответил он. «Мы благодарим и вас. Нам стыдно, что мы тянули так долго. Вы были правы во всем. А теперь, с вашего позволения, я удалюсь». Поклонившись... Он метров десять пятился и только после этого развернулся и уже нормальным шагом пошел на выход. Жалко-то как. Ну да ладно. Зато теперь они свободны, и пусть я не могу захамутать их на несколько лет, но уж нанять для одной конкретной миссии теперь, думаю, получится. Ох, блин, а ведь получается, я нехило так прибавил работы Мацусити. Надо бы предупредить его, что крысы свободны. Син. Вновь дёрнула меня за рука Фрейка. А что вообще происходит? Мне было лень ей всё объяснять, поэтому решил использовать так нелюбимую ею тему. Политика, пожал я плечами. А, скривилась она. Пойдём лучше постреляем, там столько народу ещё хэдшота от нас не получило. А знаешь, пойдём, усмехнулся я. Остаток вечера я полностью в твоём распоряжении. Яху! скинула на руки «Хана вам, нубы голимые! Рейка произнес я укоризненно. «Но что за выражение? Право слово!» прокашлялась она. «Новички должны страдать?» «Сойдет!» — махнул я рукой. «В конце концов, это и правда их судьба».